Глава тридцать вторая. Завидев нас, двое стражей поспешили открыть ворота и, низко клоняясь, расступились в стороны. Пройдя по аллее, обсаженной по бокам раскидистыми лиственницами, мы вышли к величественному строению. Круглые башенки, резные окна со ставнями, широкие грубо обтесанные деревянные ступени — все это напомнило мне, как давно я не была в гостях у подруги, Все было таким родным и незнакомым одновременно. Двери в хоромы открылись, к нам вышел царский глашатый, облаченный в темную ливрею и язычно возвестил. «Милостивый государь ждет вас, мил... Мира!» С радостным воплем перебила его появившаяся подруга. Чуть не сбив мужчину с ног, она по ступеням понеслась вниз. Переведя взгляд с меня на Драгомира, Савина нерешительно остановилась на последней ступеньке. Её взволнованный взгляд то и дело возвращался к обнимающей меня руке Кощея. Смутившись, я попыталась отодвинуться, однако Драгомир по этому поводу, кажется, не испытывал никаких затруднений и отпускать меня не пожелал. Он невозмутимо взирал на Савину, отчего и она в итоге стушевалась. Я отойду, спросила у Кощея, желая до встречи с государём перекинуться пары слов с подругой. Мне надолго. После небольшого раздумья согласился ドラгомир. Убрав руку с моей талии, прежде чем меня окончательно отпустить, он счёл нужным мрачно напомнить: "Нас ждут". Конечно, нахмурилась я, не понимая произошедшую в нём резкую перемену настроения. Увидев каким тяжёлым и пристальным взглядом он смотрит на Савину, я поняла, что он не доверяет ей. Это видно из-за того, что она приняла предложение Елисея стать его женой. А часть я понимала её. Королевич видный парень, но ничего сказать в защиту подруги не успела. Подхватив под руку Савина, уволокла меня в сторону виднеющейся среди построек конюшни. Все кощи такие красавцы. Вы вместе? Ты вернулась совсем? А где Зиги? Забросала меня вопросами Савина. С Зигуряуса сняли заклинание. России наответила я и обернулась как раз, чтобы увидеть спину Драгомира переступающего порог замка. «Как?» — недоверчиво переспросила подруга. Она была единственной, кому я доверила его тайну. По пути к конюшне я вкратце поведала, как попала в Кащеево княжество, как с Драгомиром отыскала Лилию и как он помог мне расколдовать королевича. Сиги остался в княжестве под защитой князь Велимира. Закончила я, останавливаясь перед дверью ведущей в конюшню. Рядом в пристроенном загоне лениво прохаживались лошади. «Как?» Их огромные бока не лоснились на солнце, а сами они выглядели перекормленными. Нечесанные хвосты и гривы лошадей скотались в грязные колтуны. Кто-нибудь ухаживает за лошадьми? Ужаснулась я, осматривая открывшееся моим глазам безобразие. "Станислав", горделиво сообщила подруга и внезапно покраснела. Искать нового конюха не пришлось, он сам вышел к нам из конюшни. Савина Радостно выдохнул он и подскочив к нам с гроба стал подругу в объятия. Впрочем, заметив меня, он тут же опомнился, быстро убрал от неё руки и отступил на несколько шагов. Простите, принцесса, покаянно произнёс Станислав, зато глаза его, светившиеся обожанием, говорили другое. Я начинала понимать, почему лошади находились в таком запущении. Голова конюха была забита мыслями о подруге. Куда ему о живости думать? «От мира не нужно скрываться!» — поделилась с ним Савина и, неслышно ступая, подошла к нему. «Она поможет нам сбежать!» «Сбежать? Стоп! Я же только что вернулась!» «Когда?» — спросила я, заранее зная, что не смогу отказать влюбленной подруге. «После этого царь меня точно сошлет к Кащеям. Путь домой мне будет заказан». «Мы не будем сбегать!» упрямо возразил конюх и запустил пятерню в рыжие до плеч вихры. «Я не возьму тебя в жены, Савина, не получив благословения твоего отца!» Благородной порыв парня невозможно было не уважать, но такими темпами подруга состарится, пока он получит благословение царя. «Да он никогда не согласится на наш брак! Батюшка скорее выдаст меня за Елисея!» Почти прошептала принцесса, едва не плача. Разве ты не должна с ним пройти венчальный обряд? А шарашина уточнила, я пытаюсь понять, что вообще происходит. Мирочка, это всё папин кины происки, пожаловалась подруга, причагив глаза на груди парня. Я отказала Елисею. Государь может образумиться. Обняв подругу, Конюх провёл рукой по её спине, но Савина не желала успокаиваться. Ты не любишь меня? коризненно протянула она и, вырвавшись из его объятий, подбежала ко мне. Схватив за руку, Савина потащила меня обратно к хоромам. «Я люблю тебя!» — крикнул нам вдогонку парень. Не оглядываясь, подруга продолжила идти вперед, оставляя позади свой шанс на счастье. «Савина!» — позвала я подругу и остановилась, вынуждая остановиться и ее. «Савина!» В поднятых на меня глазах отчётливо читалось: "Что ещё?" И я не стала медлить. Станислав прав, сбегать и скрываться не лучшее решение. Со стороны дорожки, присыпанной гравием, послышался хруст. Конюх неспешно, словно боясь спугнуть подругу, подошёл к ней. "Обещаю, никто и ничто нас не разлучит. Мы получим благословение государя". Он говорил настолько уверенно, что было ясно, он нисколько не сомневался в сказанном. Неудивительно, что подруга оттаяла. По временним с побегом. Парень улыбнулся и ткнув в него пальцем Савина предупредила, но недолго. Я повернулась, чтобы вернуться в харому, где меня скорее всего заждался царь с дорогомиром из-за стыла. На встречу мне пружинистой походкой шёл Елисеи. озадетый в дорогие одежды, с повязанным ярким шейным платком, он походил на нахохлевшегося индюка. Мне тут же представились тёмная туника такого же цвета ласины и отсутствие шейного платка. Ха. Впрочем, даже тогда ему будет далеко до мрачной притягательности Кощея. Странно, что я вообще считала Елисея неотразимым. Мира. Подходя ближе, снисходительно протянул королевич: "Ты приехала?" Я тебя ждал. Так ждал, что успел подыскать себе невесту. Поинтересовалась я, разглядывая его округлый подбородок. А Савину никогда мне не нравилось. Самодовольно улыбнулся Елисей, и мне захотелось, как в детстве, дать ему подзатыльник, чтобы не оскорблял почём зря Савину. Королевич взял меня за руку и галантно прикоснулся холодными губами к кончикам пальцев. Меня внутренне аж перетёрнуло. Натобрав руку, я с трудом сдержалась, чтобы не вытереть её штаны. Савина повернулась в объятиях Конюха и, прижавшись к нему боком, заверила Королевича: "Ха, ты мне не менее противен". Лицо Елисея злобно перекосилось. Схватив за плечо, он притянул меня к себе. Увидев приближающиеся сухие губы, я в ужасе отшатнулась и потребовала: "Отпусти меня!" Но Королевич и не думал меня слушать. Гневно сверкнув глазами, он сильнее сжал пальцы на моих плечах. Упираясь руками в его грудь, попыталась оттолкнуть его. "Ты слышал, девушко?" прозвучало угрожающе от Конюха. За одно то, что он посмел разговаривать с королевичем в подобном тоне, он мог лишиться головы. Я невольно прониклась к нему симпатией. Проигнорировав предупреждение Елисея, приблизил ко мне своё лицо. Я согнула ногу, намереваясь ударить его, как заверил меня батюшка, по самому сокровенному для мужчин, как сбоку от нас вспыхнула руна переноса. Воздух прорезала тёмная воронка портала. Из него вышли Драгомир и царь-батюшка. "Так видите, Савина снова сбежала к своему ненаглядному", раздался зычный голос царя Егория. «Если я на время забыла о Елисее, то он обо мне не забыл». Вцепившись в мое лицо руками, он заставил меня посмотреть на него. Его губы стремительно приближались. Прежде чем я успела ударить королевича занесенной ногой, его остановил ровный, полный холодной ярости голос Драгомира. «Отошел от нее». Вращая растерянно глазами, Елисей замешкался – Однако Кощее не отличался особым терпением. Порыв ветра подхватил Королевича и буквально отшвырнул от меня в пышные кусты розши у дороги. Я растерянно перевела взгляд с покачивающихся веточек на Кощее и позавидовала копошащемуся в кустах Елисею. Он всяко был дальше от надвигающейся бури. Дорога мир широким шагом подошёл ко мне. Крепко сжатые в тонкую линию губы и потемневшие, устремленные на меня глаза не обещали ничего хорошего. Паще и властно обнял меня за талию и притянул к себе. Царь был не в лучшем расположении духа. Его тяжелый взгляд остановился на дочери, а кустистые брови сошлись на переносице. «Савина!» рявкнул милостивый государь. Подруга, опустив глаза, молча стояла около возлюбленного. Тяжело ступая, царь-батюшка приблизился к конюху. У тебя есть время до вечера, чтобы убраться во свояси с моих земель. Смилось он над ним отец. Со слезами на глазах попросила за любимого подруга. Государь рассвирепел и схватив её за руку, грубо подтянул к себе. Ты царская дочь, и тебе не гоже yekшаться с простолюдинами. Папенька, жалобно протянула Савина и, натолкнувшись на хмурый взгляд государя, опустив голову, встала рядом с ним. Я вернусь за тобой, Савина. Пообещал Конюх и по щекам подруги ручьём потекли слёзы. Я двинулась к Савине, но рука Драгомира на пригласе мне пришлось остаться на месте. Придётся. Тем временем из рёк царь и повернулся к Кощее. Открывайте портал. В воздухе вспыхнула пентаграмма переноса, а после открылся портал. Кусты зашевелились, из них поднялся постановоящий и отряхивающийся Елисей. Кто посмел напасть на меня? взвизгнул он. Никто не нападал на вас, успокоил его царь. Это в наших краях ветра сильные, запросто сбивают человека с ног. Пока королевич хватал воздух ртом, мы пошли к порталу. Ваше высочество, в нол драгамир конюху, и я споткнулась, благокащей за локоть удержал. Ваша светлость, вторил ему тот. Узнали? Мы не так давно встречались с вами и вашим венценосным отцом на совете. Ты принц? накинулись с упрёками на Станислава подруга. Слёзы на её лице моментально высохли. И ты молчал? Уперев руки в бока, Савина шагнул к Станиславу. Вы э-э а... «Наследный принц двенадцатого королевства!» С запозданием узнал его Елисей. Сам он выглядел в конец ошарашенным. «Не гоже королевскому наследнику совращать трепетных девиц, Станислав! Вы опорочили мою дочь и теперь обязаны немедленно на ней жениться!» Быстро сориентировался государь. «Я не выйду за него! Он обманул меня!» Уперлась Савина. «Ничего не хочу слушать! Готовимся к свадьбе!» Заключил царь и, втолкнув в портал недовольную дочь, зашел за ней следом. Мы с Драгомиром встали рядом с ними, и царю с Савиной пришлось немного потесниться. Портал, в отличие от межпространственного коридора, был рассчитан не более чем на троих. «Я пришлю гонцов!» — крикнул царю довольный Станислав, не сводя влюбленный глаз с подруги. Савина ответила ему робкой улыбкой, а потом снова насупилась. Зная подругу, я могла поклясться, что принцу придётся за ней изрядно поухаживать, прежде чем она даст своё согласие.